Глава тринадцатая. Вообще-то мысли специально инспектировать Прокопчика на предмет выполнения моих руководящих указаний у меня не было. Просто путь от Преображенки домой пролегал соблазнительно близко от офиса Фаруса, и искушение я не преодолел. Честно говоря, мне и самому было интересно взглянуть, если пока не в лицо предполагаемому противнику, то хотя бы на его фасад, но по прибытии на место я обнаружил, что оказался там в нужное время — События стали разворачиваться, едва я успел припарковаться на противоположной стороне улицы. Фарус располагался на Бауманской, в суперсовременном офисном здании, смахивающем на кубик Рубика, с вывернутыми в разные стороны гранями, отливающими на солнце черно-серо-голубыми оттенками. Глядя на этого архитектурного монстра, определить, где окна, есть ли они вообще, а уж тем более, что за ними, было невозможно». С боков его обжимали тоже в свое время царапавшие глаз обывателя конструктивистские коробки с квадратными оконными переплетами и прямоугольными эркерами, но сейчас рядом с Фарусом они смотрелись, как старомодные старушки из скверика. Обе стороны улицы перед зданием были уставлены сверкающими лаком дорогими машинами, но старенькую королу Прокопчика, втершуюся между двумя Мерседесами, я приметил сразу. В ней никого не было. из чего я умозаключил, что выбор между геморроем и тромбофлебитом сделан моим помощником в пользу последнего. Оставалось обнаружить его наблюдательный пункт, оценить качество выбранной позиции, и инспекцию в целом можно было считать законченной. Достав из бардачка маленький, но довольно мощный цейс, я принялся с его помощью методично обшаривать пространство. Но когда в окулярах наконец мелькнула знакомая шевелюра, Бинокль чуть не выпал у меня из рук. Прокопчик не стоял, не сидел и даже не лежал. Он в припрыжку несся по тротуару. Представить себе, что мой бравый ассистент, еще сегодня утром с трудом передвигавшийся с помощью костыля, спешит за повторным переломом, было невозможно. Мысль о чудесном исцелении под влиянием снизошедшей на него благодати я тоже отмел. Оставалось предположить, что на столь отчаянное поведение... Беднягу подвигли какие-то экстренные обстоятельства, заставившие его мужественно презреть боль и угрозу здоровью. Обстоятельства эти могли быть двух родов. Либо Прокопчик за кем-то гнался, либо кто-то гнался за Прокопчиком. Выискивать в густой толпе движущийся объект с помощью бинокля дело безнадежное. Я отбросил его на сиденье и постарался окинуть панораму невооруженным взглядом. Результат получился неожиданный. Мне открылось, что Прокопчик и впрямь преследует идущего впереди него человека, и этот человек сильно смахивает на моего закадычного приятеля Мерина. Но и самого Прокопчика тоже ведет некто, который даже не смахивает на моего пензенского коллегу Малого Малая, это он, голубчик, и есть. Выскочив из машины, я пристроился этой кавалькаде в хвост, искренне надеясь, что уж я-то замыкающий, и мне вдогонку не устремился какой-нибудь... все еще пылающий жаждой месте Бульбочка или кто-то из его столь же симпатичных дружков. Но надолго наш променад не растянулся. Я увидел, как притормаживает, теснясь к стенке, Малай. Где-то впереди в потоке прохожих остановилась и макушка Прокопчика. Я тоже встал на прикол за киоском с прохладительными напитками и, воспользовавшись антрактом, решил все-таки выяснить, что здесь происходит. Набрав мобильный Прокопчика, я поинтересовался, ты чем сейчас занят? — Преследую наступающего противника, — бодро отрапортовал он и, не скрывая торжества, сообщил. — Объект мерен вышел из офиса, так что с тебя фантик. И никогда больше не спорь со старым мудрым прокопчиком. Когда караван поворачивает назад, хромой верблюд оказывается впереди, заметил я, привычно сбивая с него избыточную спесь, но, услышав в трубке вопль возмущенного пророка, Решил во что бы то ни стало не дать втянуть себя в дальнейшую дискуссию и командирским голосом потребовал доложить, что делает сейчас Мерин. П «Пополняет запасы фуража». «В смысле?» «В смысле? Пасется на просторах супермаркета, метет в корзинку все подряд, надо п -п полагать, потом двинет прям в стойло». Я на минуту задумался. Определить место проживания Мерина представлялось делом заманчивым. но и сообщать Прокопчику, что за ним хвост, мне не хотелось. Это могло привести к утрате им естественности поведения, а я в данный момент был в этом не заинтересован. Хорошо, — сказал я, — веди его помаленьку, только не зарывайся. Когда он где-нибудь осядет, позвони. После этого я решительно и уже не скрываясь направился прямиком к Малаю. Пензенский Мегре стоял, меланхолически прислонившись к водосточной трубе, и ел мороженое из вафельного стаканчика. При виде меня он дернулся... Я откусил слишком большой кусок. О, обрадовался я, делая вид, что только сей момент наткнулся на него взглядом какими судьбами. мосту востопримечательности, катая во рту ледяной шар с выпученными глазами, промычал он. Осматриваясь, достопримечательности, это хорошо, поощрил я, дружески беря его под ручку. Царь пушка, царь колокол. Москва столица нашей родины. Еще можно в уголок дуру восходить. «Я сейчас как раз в ту сторону еду, могу заодно с контрамарочкой помочь, у меня там билетерша знакомая». Он посмотрел на меня с ненавистью, холодной, как кусок мороженого, застрявший у него в глотке. Но я, не обращая внимания на этот ледяной прием, уже весело увлекал его в противоположную от Прокопчика смиренным сторону. Малой Малай, осознав всю бесперспективность своего дальнейшего здесь пребывания, уныло и неохотно, но все же поплелся вслед за мной». Я завез его подальше, как младенца, в темный лес и ссадил где-то в центре наших каменных джунглей, после чего немедленно набрал Прокопчика. Птичка в гнездышке, в смысле, мерен на конюшне, — бодро доложил он. — Да довел до места, жду начальственных указаний. — Где он живет? — Недалеко, на Семеновской. Номер квартиры на кнокол. Слишком много хотите от бедного инвалида, — поник голосом Прокопчик. — Мне сейчас только по лестницам соскакать. — Так что ж ты там делаешь, — удивился я. — В тачку его сторожу. Выйдет еще маленько по пасу. А если не выйдет до самого утра? Ответом мне было обиженное сопение в трубке. — Ладно, — вздохнул я. — Чем бы дитя не тешилось, лишь бы пеленки не пачкало. Сторожи дальше. Когда надоест, приезжай ужинать. Но везунчик Прокопчик все-таки высидел свое. Поэтому не приехал, а позвонил, и голос его в трубке дрожал от возбуждения. Я как раз заканчивал изучение пензенской флешки. Ее содержание оказалось настолько странным, а местами страшным, что мне, еще погруженному в бредовый мир Светке Михеевой, не сразу удалось врубиться в победные реляции своего помощника, а когда вник, наконец, чего он такое говорит, то не поверил. Информация выглядела адекватно, ну, разве что в контексте просмотренного только что репортажа из сумасшедшего дома. Но поверить, в конце концов, пришлось. Голос Прокопчика, хоть и дребезжал от рвущегося наружу адреналина, в целом звучал вполне убедительно. В результате я опрометью выскочил из конторы, прыгнул в машину и полетел по названному им адресу где-то в районе Пресни. Мысли в голове перескакивали друг через друга, как шары в лотерейном барабане, но нужный шарик никак не выкатывался. Я решил отставить Покуда в сторону, рассказанное Прокопчиком до встречи с ним, а дорогой сосредоточиться на светке. вернее, на той записи с ее участием в главной роли, что передал мне Панич. его держали в смирительной рубахе. Это говорило о том, что чисто медикаментозными средствами врачам снять приступ не удалось. Или, наоборот, оно и не входило в их задачу. Я небольшой специалист в области практической психиатрии, но даже мне известно, что хорошая доза столь любимого нашими докторами аминозина вполне способна лишить желания буянить даже бешеного слона. Одновременно она, доза, лишает также и способности не только связанно излагать свои мысли, но собственно мыслить в привычном понимании. Речь уже, конечно, не о слонах, а о людях, о Светке Михеевой в частности. Напрашивался вывод, находящуюся в чрезвычайно возбужденном состоянии девицу не вырубили, потому что требовалось аудиовизуальное исследование течения заболевания непосредственно в момент приступа, что называется в горячем состоянии. Так или почти так будет потом записано в истории болезни. Но у меня закралось сильное подозрение, что именно это исследование проводилось не в полном соответствии с духом и буквой клятвы Гиппократа. По просьбе местного олигарха Панича оно записывалось на видео для последующей передачи, не имеющему отношения к медицине лицу, и имело цель отнюдь не научную и не лечебную. Это был допрос. — Тебя зовут Светлана? — Да. — Михеева, Светлана? — Да, с нарастающим возбуждением, дальше сквозь рыдания и попытки вывернуться из смирительной рубашки. — Я Светик, Светулик, Лапулик, Мамулик, мамочка! Из угла, загораживая пол экрана, выдвигается чья-то широкая спина в мятом белом халате, и запись обрывается. Кто-то выключил камеру. То ли экономили гигабайты, то ли решили, что дальнейшее не стоит фиксировать даже в конфиденциальном порядке. Экран загорается снова. Как ни странно, больную не отправили в палату. Видно, ей чего-то дополнительно вкололи, подуспокоили и продолжают расспрашивать. Или допрашивать. Судя по таймеру в левом нижнем углу, за кадром прошло всего минут двадцать. Этакая психиатрическая скорая помощь. Интересно, сколько Петр Борисович Панич отвалил в качестве гонорара за эти эксклюзивные медицинские услуги? Ты была в Москве? Кивок... Словно шея надломилась, и подбородок бессильно упал на грудь. И что ты там делала? Светка что-то неразборчиво бормочет себе под нос. Поднимите ей голову. Две волосатые оглобли возникают из-за кулис и берут девушку за виски, бесцеремонно разворачивая. И что ты говоришь, там делала? Умирала. Умирала? От чего? Не от чего, умирала. Пауза. Ответ поставил в тупик даже бывалого интервьюера по ту сторону голубого экрана. «Ты болела?» Отрицательное движение головой. «Несчастный случай? Попала в аварию?» «Нет». «Но тебе было плохо, да?» Голос не спрашивает, а утверждает. «И натыкается на неожиданную преграду. Хорошо». «Тебе было хорошо?» Голос не скрывает удивления. Кивок. «Тогда почему что ты умирала?» В ответ молчание. За экраном другой голос, сепловатый и чем-то смутно знакомый, замечает скользящим полушепотом, обращаясь явно не к Светке, а в сторону, может, не в прямом смысле, а в переносном. Первый голос, демонстрируя отменную реакцию, тут же врубается. Умирала от горя? Молчание. От стыда? Молчание. От любви? От счастья? Неожиданно впервые за все время разговора Светка сама вскидывает голову, В ее интонациях появляется что-то похожее на жизнь. «Любовь, счастье», — произносит она невыразительным тоном, но остается непонятно, то ли это первое развернутое сообщение, то ли просто эхо последнего вопроса. Видимо, сомнение возникает не только у меня. Задающий вопросы обращается в сторону, к тому, кто подкинул идею насчет переносного смысла, и в разъясняет. Она сейчас загружена. Сознание сужено, как тонкий лучик в темноте. Ей легко даются лишь простые ассоциации, что называется первого круга. Нам это на руку, мы можем многое узнать. Лобовыми вопросами, знаете, как при игре в шарады. И снова направляет скальпель голоса на пациентку. Любовь — это счастье, полностью с тобой согласен. Ты в Москве кого-то любила? Да. Вот видите, это снова в сторону, понизив голос. И потом в развитии фронтального наступления. А он тебя любил? Да. Хм... Интервьюер смущен, но не теряет присутствие духа и пытается нащупать тропку посреди зыбкой трясины. «Ты умирала от любви к нему?» «Да». Тут снова возникает второй голос. «Черт!» — погромыхивает он, явственно сдерживая отрицательные эмоции. «Черт, ерунда какая-то! Любили друг друга. Зачем тогда умирать?» «Погодите!» — отмахивается первый голос с досадой. «Примитивные подходы здесь не годятся». Обстоятельства бывают самые разные, и в подтверждение режет следующим вопросом: он был женат? Да. Видите, торжествующий за кадр и участвовавший в он был намного тебя старше. Да. А чем он занимался? Убивал меня. За мерцающим экраном, на котором сгорбилась неподвижная фигура девушки, возникает не пауза, даже а долгая тишина. Первым срывается вопросом. Нетерпеливо ракочущий голос, и я, наконец, признаю в нем моего нового друга и клиента Петра Борисовича Панича. — За что убивал-то? — Любил. — Кого? — Тебя? — Меня. — Убивал, потому что любил? — Да. После чего в глубине за экране возникает короткая, но бурная перепалка. — Бред, бред! — горячится Панич. — Она просто бредит, и все. Ему возражают сдержанно, но твердо... — Попрошу больше не вмешиваться. Мы с вами в медучреждении. — Как не вмешиваться? Как не вмешиваться? Вы ее что, не можете привести в адекватное состояние? — Адекватное состояние, это уже говорится с нескрываемой язвительностью, она больна, душевно больна. Вы вообще представляете, что такое душевно больной? Ее вчера из петли вынули. То, что вы видите, это и есть, к вашему сведению, адекватное состояние. — Адекватное заболеванию, ясно? — Ну, тогда... Тогда я ничего не понимаю. Панич растерян, а его оппонент стремительно занимает господствующие высоты. Зато я понимаю. — Продолжим. — Света, а как его звали? — Кого? — Того, который тебя любил и э, убивал? — Не знаю. — Бред, я же говорю, бред! Сквозь сжатые зубы выпихивает из себя невидимый миру Панич. Лучше сразу спросить ее про Марту. Если она ничего... — Успокойтесь, — обрывает его. — Я же просил вас не вмешиваться. И вновь к Светке. — Он что, не называл своего имени? — Молчание. — Но пытливый ум психиатра не знает покоя. Он назывался не своим именем? — Да. — Каким? В голосе заметно скромное торжество профессионала. — Разными. — — К чертовой матери! Уже не говорит, а шипит, откуда-то из-за правой нижней рамки экрана панич Вы что, не видите, какую околесицу она несет? Спрашивайте про Марту. — Хорошо. Доктор выкидывает белый флаг. — Хорошо, как пожелаете. — Ты в Москве жила одна? — Одна. — А разве не с Мартой? — С Мартой. — Так одна или с Мартой? — Одна. — С Мартой. — А чем занималась Марта? — Она умирала. Остальные, записанные на пленку беседы, почти ничего к сказанному не прибавляли. Дополнительно из них можно было узнать, разве что Светкина подруга Марта тоже любила. И тоже была любима, человеком без имени, а вернее с разными именами, основное занятие которого состояло в том, чтобы убивать Марту. Здесь круг замыкался. Я был, безусловно, согласен с Паничем. Все это выглядело полнейшим бредом, причем в самом, что ни на есть прямом смысле. Но нельзя было не согласиться и с психиатром, поскольку Марта и Светка начинали свою московскую карьеру с помощью Нинель и ее благонравного отчима. В дебрях этого бреда могла таиться отгадка многих мудреных загадок. Вот только дебри, покуда, выглядели непролазными. Кроме записи разговора с Михеевой, на флешке имелся еще какой-то файл. Я ткнул мышкой, в нем тоже хранилась видеозапись. Прокрутив ее в ускоренном темпе, я догадался, что это фрагмент школьного самодеятельного спектакля, относящегося еще к идиллическому периоду жизни Марты. У них под рукой не оказалось другой флешки, и разговор со Светкой записали туда же. Фрагмент занимал всего несколько минут, самый конец представления. Я вернулся в начало, решив просмотреть его. По крайней мере, двое фигурантов моего расследования присутствовали там крупным планом. Декорация выглядела вполне условно: угол дома с крыльцом, размытые контуры деревьев. На авансцене, тесно прижавшись друг к другу, стояли три девушки в длинных платьях. Одна была мне незнакома, а в двух других я познал Марту и Светку Михееву. Светка, на мой вкус, играла не слишком талантливо. Текст произносила с избыточным завыванием, жеманно заламывая руки. Но текст меня и не волновал, только лица. Я прикинул, что отсюда можно будет распечатать несколько фотографий девчонок в разных ракурсах, и надо не забыть дать соответствующее указание копчику. Палец уже тянулся к кнопке, выключающей компьютер. Когда до меня стали доходить произносимые со сцены слова, и я остановился. «Они уходят от нас», — на распев говорила Светка. «Один ушел совсем, совсем навсегда. Мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова». Надо жить, надо жить. Господи, о ком она? Опять об этих, что ли, которые любили, убивали и уходили? На какое-то мгновение мне показалось, что передо мной тоже кусок допроса в психбольнице. Меня пробрал озноб. А тут еще третья незнакомая мне девушка бросилась в объятия, молча стоящей рядом Марты, и возвестила высоким, прерывающимся голосом. — Придет время. Все узнают, зачем все это, для чего эти страдания. Никаких не будет тайн. а пока надо жить, надо работать, только работать. У меня вспотел лоб, плечи покрылись мурашками. Я уже не слышал половину произносимого текста, лихорадочно пытаясь понять, о каких тут страданиях речь. Это ведь давняя запись, еще пензенского периода. А тут и Марта, наконец, зашевелилась, обняла за плечи своих товарок и заговорила, глядя прямо в объектив камеры. Я включил сознание на ее словах. «Будем жить». Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Если бы знать, если бы знать. Как-то в раз отлегло от сердца Дэдж Чехов, три сестры. Я узнал пьесу по этой последней классической фразе, даже фильм такой есть, если бы знать. Марта на сцене еще раз повторила свое сакраментальное «если бы знать», «если бы знать» и дали занавес. Какой же я кретин, думалось, с облегчением. Ну, надо, классика, испугался. Но, с другой стороны, бывает же совпадение. Спятившая Светка Михеева говорит, они уходят от нас. Один ушел совсем, совсем навсегда. Мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить, надо жить. А потерявшаяся неведомо где Марта практически пророчествует. Еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем. Как говорится, вот вам искусство, а вот вам жизнь, и поди их разбери. Но надо было возвращаться к работе. Или что у нас в активе? Светка и Марта жили в Москве, мечтали стать то ли актрисами, то ли топ-моделями, а пока что занимались тем, что умирали. У них были возлюбленные с разными именами, главное дело которых состояло в том, что они своих любимых убивали. Убивали, но не убили, а те умирали, да не умерли. хотя на сто процентов это можно утверждать только в отношении Михеевой. Марта не выходит на связь уже две недели, что наводит на нехорошие предположения. Что же все это означает? Какая-то невинная игра, столь ужасным образом трансформированная больным мозгом, или некий единичный случай на фоне психического расстройства стал своего рода фобией? Случай, поразивший впечатлительную девицу настолько, что оказался больной головой, возведен в ранг бесконечно повторяющегося явления. А что, вполне возможно, как рабочая версия. Я поймал себя на том, что все время, помимо воли, хочу найти Светкиной болезни какое-нибудь рациональное объяснение. Даже не столько рациональное, сколько трактующее все происходящее на привычном бытовом уровне. Но ведь Марта-то пропала. Но ведь Светка-то спятила. Почему я все время механически выношу эти факты за скобки, упорно отделяю их от бреда Михеевой? Комплекс Митика Карамазова, как сказал бы Костя Шурпин, замечательный писатель и большой знаток всяких умных и ненужных сведений, механизм подавления отрицательных эмоций. Но если за всем этим стоит что-то действительно серьезное и страшное, надо немедленно прекратить ломать себе голову бесплодными размышлениями. чтобы не поддаться соблазнительной очевидности ложных выводов. Все кошки смертны, Светка Михеева смертно, следовательно, а заняться нужно тем, что составляет суть и основу моей профессии — сбором информации, которая одна только и может пролить свет на всю эту несусветицу, тем паче, что я уже катил по брусчатому настилу пресни к ожидающему меня со своими сногсшибательными новостями про Прокопчику.